Дети так ослабли, что если бы увидели убитого отца, могли бы не выдержать, получили бы сильнейшее нервное потрясение. Позднее-то им сказали, что отец их погиб. Но скрыли, при каких обстоятельствах. Он, мол, погиб уже давно, месяца три назад. Похорон погибших в Карюковском бою мальчики видеть не могли. В первые дни... После освобождения они отлеживались в госпитале. Ухаживала за ними Нона Погуляйла. И они ее очень полюбили за ласку, за доброе сестринское отношение. Ребят, после того, как они немного оправились от потрясения, было решено вывезти в Москву. Но самолетов с посадкой не было. А в Ксентьев, в роте которого устроились дети после выхода из госпиталя, Взял их с собой в рейд Предполагалось, что как только мы выйдем за Днепр К нам из Москвы пришлют боеприпасы и вооружение С обратным рейсом самолеты возьмут наших раненых И с ними братьев Ступак Мальчики и так-то ужасно расстроились после гибели Ноны А тут нашелся чудак Рассказал, как был убит их отец Я сильно подозревал, что сделал это сам Тормашов. Видите ли, товарищ командир, тот, кто рассказал, хотел верно сделать лучше. Пусть дети знают, как отец их любил, жизнь за них отдал. Я попробовал утешить ребят, заговаривал с ними, обещал дать обоим по карабину. Ничего не вышло, даже не глянули в мою сторону». «Вызовите ко мне Афксентьева!» «Афксентьева к Федорову!» «Афксентьева!» «Командира роты к командиру соединения!» Пронеслись возгласы по колонне. Афксентьев подошел. Подчеркнуто официально отдал честь. Командир роты Афксентьев слушает. «Ваши дети?» «Мои, то есть причислены к моему подразделению. Видите, что с ними?» «Примите меры» чтобы успокоились. Вы серьезно? А когда я давал распоряжение, несерьезно. Исполняйте. Есть исполнить приказание. Авксентьев согнал возчика. Взял у него кнут и вожжи Уселся на мешки. Женщинам приказал отойти. Ребята продолжали плакать, но уже тише. Они ведь слышали весь разговор. И их, наверное, заинтересовало, что может сделать дядя Авксентьев. Тот самый дядя, который все эти дни был с ними так ласков и внимателен. Лицо Авксентьева было не то что злым, но сосредоточенным и хмурым. Ребятам он не сказал пока ни слова, может быть, и сам еще не знал, что сейчас предпримет. Передние вазы огибали в этот момент большую лужу. Даже сбоку, где проезжали вазы, Дорога была очень вязкой. Лошади еле тянули. А в Ксентев же, неожиданно для всех, направил лошадь в самую середину лужи. Колесо погрузилось в грязь выше ступиц. Лошадь дернула и сразу остановилась. — А ну, братцы, слезай! — крикнула в Ксентев, и сам первый соскочил в лужу. — Авария! Помогайте толкать! Мальчики подняли головы, Вопросительно глянули на Афксентьева, к ним ли это относится. «Чего смотрите, партизаны?» Почти весело сказал Афксентьев. «Слезам перерыв. Видите, всю колонну держим. А ну, взяли!» И мальчики подчинились. Сползли с воза и стали подпирать худенькими плечиками телегу. «Раз-два, дружно!» — командовал Афксентьев. Лошадь усердно тянула Но воз крепко засел в глине. Подбежали на помощь другие партизаны. Кто-то из них оттолкнул было мальчиков. «Эй, там! Брось! Подойди с другой стороны! Ступаков моих не тронь!» «Они парни крепкие!» И мальчики действительно старались, даже раскраснелись от напряжения. Авксентьев, конечно, хорошо придумал. Отвлек мальчиков, показал им, что жизнь идет, зовет их к делу. Сам тоже оторвался от мрачного раздумья. Воз уже стронулся немного, начал выбираться из лужи, но вдруг лошадь опять остановилась. «Давай, бери, чертушка! Но, родимая!» кричала в не своим голосом. «Ступаки! Чего молчите? Кричите громче! Лошади крику боятся!» И мальчики, вытерев слезы, сперва робко, а потом все увереннее и громче стали понукать лошадей. Через две недели братьев Ступак мы отправили самолетом в Москву. Сколько же горя, страшного человеческого страдания шло с нами в нашей большой многокилометровой партизанской колонне. И было оно у нас на вооружении, на часы. Может, на дни ослабляла, а потом обязательно вызывала в душах, поднималась силы ярости, вело в бой.